Микробы. Отдельные наиболее прозорливые умы ранее высказывали смутные догадки о существовании каких-то мельчайших, невидимых простым глазом существ, повинных в распространении и возникновений заразных болезней. Но все эти догадки так и оставались только догадками, ведь никто никогда не видел таких мелких организмов. Первым, кому выпала великая честь приоткрыть завесу в неведомой дотоле мир живых существ, микроорганизмов, которые играют огромную роль в природе и в жизни человека, стал голландец Левенгук. Антони Ван Левенгук родился в голландском городе Делфте в семье Антонизона Ван Левенгука Маргарет Белл Ван Дендерч. Детство его было нелегким. Никакого образования он не получил. Отец, небогатый ремесленник, отдал мальчика на учение к суконщику. Вскоре Антони стал самостоятельно торговать мануфактурой. Затем Левингук был кассиром и бухгалтером в одном из торговых учреждений в Амстердаме. Позднее он служил стражем судебной палаты в родном городе, что по современным понятиям соответствует должностям дворника, истопника и сторожа одновременно. Знаменитым Левингука сделало его необычное увлечение. Еще в молодости Антони научился изготовлять увеличительные стекла. Увлекся этим делом и достиг в нем изумительного искусства. На досуге он любил шлифовать оптические стекла и достиг в этом виртуозного мастерства. В те времена самые сильные лизы увеличивали изображение лишь 20 раз. Микроскоп Левенгука – это, по существу, очень сильная лупа. Она увеличила до 250-300 раз. Эти замечательные лизы оказались окном в новый мир. В начале 1673 года доктор Граф прислал письмо на имя секретаря Лодонского королевского общества. В этом письме он сообщал о проживающем в Галадии некоем изобретателе по имени Антони Ван Левенгук, изготавливающим микроскопы далеко превосходящие известные до сих пор микроскопы Евстахия Дивины. Наука должна быть благодарна доктору Графу за то, что он, узнав о Левингуке, успел написать свое письмо. В августе того же года Граф в возрасте 32 лет умер. Возможно, если бы не он, мир так и не узнал бы о Левенгуке, талант которого, лишенный поддержки, зачах бы, а его открытия были бы сделаны еще раз другими, но уже много позднее королевское общество связалось с Левингуком и началась переписка. Проводя свои исследования безо всякого плана, ученый-самоушко сделал множество важных открытий. В то время биологическая наука находилась на очень низкой ступени развития. Основные законы, управляющие развитием и жизнью растений и животных, еще не были известны. Мало знали ученые о строении тел животных и человека. И множество удивительных тайн природы раскрывалось перед взором каждого наблюдательного натуралиста обладавшего талантом и упорством. Гук был одним из наиболее выдающихся исследователей природы. Он первый подметил, как кровь движется в мельчайших кровеносных сосудах – капиллярах. Ливингук увидел, что кровь – это не какая-то однородная жидкость, как думали его современники, а живой поток, в котором движется великое множество мельчайших телес. Теперь их называют эритроцитами. В одном кубическом миллиметре крови находится около 4-5 миллионов эритроцитов. Очень важно и другое открытие Левингука. В семенной жидкости он впервые увидел сперматозоиды. Те маленькие клетки с хвостиками, которые, внедряясь в яйцеклетку, оплодотворяют ее, в результате чего возникает новый организм. Рассматривая под своей лупой тоненькие пластинки мяса, Левингук обнаружил, что мясо, а точнее говоря, мышцы, состоит из микроскопических волоконец. Левингук стал одним из первых, кто начал проводить опты на себе. Это из его пальца шла кровь на и кусочки своей кожи он помешал под микроскоп, просматривая ее строение на различных участках тела и подсчитывая количество сосудов, которые ее пронизывают. Изучая размножение таких малопочтенных насекомых, как вши, он помешал их на несколько дней в свой чулок, терпел укусы, но узнал в конце концов, каков у его подопечных приплод. Он изучал выделение своего организма в зависимости от качества съеденной пищи. Левенгук испытывал на себе и действия лекарств. Заболевая, он отмечал все особенности течения своей болезни, а перед смертью скрупулезно фиксировал угасание жизни в своем теле. Но главным было то, что в 1663 году Левенгук первым из людей увидел микробов. Долгие-долгие часы он рассматривал в микроскоп все, что попадалось на глаза. Кусочек мяса, капли дождевой воды или сенного настоя. Хвостик головастика, глаз мухи, сероватый налет со своих зубов и тому подобное. Каково же было его изумление, когда в зубном налете, в капле воды и многих других жидкостях он увидел несметное множество живых существ они имели вид и палочек, и спиралей, и шариков. Иногда эти существа обладали причудливыми отростками или ресничками. Многие из них быстро двигались. Вот что писал Левингук в Лондонское королевское общество о своих наблюдениях. После всех попыток узнать, какие силы в корне хрена, а действует на язык и вызывает его раздражение, я положил приблизительно полунции корня в воду. В размягченном состоянии его легче изучать. Кусочек корня оставался в воде около трех недель. 24 апреля 1673 года я посмотрел на эту воду под микроскопом и с большим удивлением увидел в ней огромное количество мельчайших живых существ. Некоторые из них в длину были раза в три-четыре больше, чем в ширину, хотя они и не были толще волосков, покрывающих тело вши. Другие имели правильную овальную форму. Был там еще и третий тип организмов. Наиболее многочисленный, мельчайшие существа с хвостиками. Так свершилось одно из великих открытий, положившее начало микробиологии, науке о микроскопических организмах. «В своих наблюдениях я провел времени больше, чем некоторые думают», писал Левингук. Однако занимался ими с наслаждением, и не заботился об болтовне тех, кто об этом так шумит. «Зачем затрачу столько труда? Какая от него польза? Но я пишу не для таких, а только для любителей знаний». Неизвестно точно, мешал ли кто деятельности Левенгука, но однажды он написал «Все мои старания направлены к одной только цели — сделать очевидную истину и приложить полученный мной небольшой талант к тому, чтобы отвлечь людей от старых и суеверных предрассудков». В 1680 году научный мир официально признал достижение Левингука и избрал его действительным и равноправным членом Лондонского королевского общества. Несмотря на то, что он не знал латыни и по тогдашним правилам не мог считаться настоящим ученым, позднее он был принят и во Французскую Академию наук. Письма Левингука в королевское общество к ученым, к политическим и общественным деятелям своего времени лебницу, Роберту Гуку, Христиану Гюгенсу, были изданы на латинском языке еще при его жизни. И заняли 4 тона. Последний вышел в 1722 году, когда Левингуку было 90 лет. За год до его смерти. Левингук так и вошел в историю как один из крупнейших экспериментаторов своего времени. Восславляя эксперимент, он за 6 лет до смерти написал пророческие слова. Следует воздержаться от рассуждений, когда говорит опыт. Со времени Левингука и до наших дней микробиология добилась большого прогресса. Она выросла в широко разветвленной области знания и имеет очень большое значение и для всей человеческой практики, медицины, сельского хозяйства, промышленности и для познания законов природы. Десятки тысяч исследователей во всех странах мира неутомимо изучают огромный и многообразный мир микроскопических существ. И все они чтят Ливенгука, выдающегося голландского биолога, с которого началась история микробиологии.